По стуку ее каблуков мать поняла, что она пошла быстро, почти побежала. Павел ушел за ней во двор. Тяжелый, давящий испуг обнял грудь матери. Она не понимала, о чем говорилось, но чувствовала, что впереди ее ждет горе. «Что он хочет делать?» Павел возвратился вместе с Андреем. Хохол говорил, качая головой, «Эх, Исайка, Исайка, что с ним делать?» «Надо посоветовать ему, чтобы он оставил свои затеи», — хмуро сказал Павел. «Паша, что ты хочешь делать?» — спросила мать, опустив голову. «Когда?» «Сейчас?» «Первого. Первого мая». Ага, воскликнул Павел пониже в голос. Я понесу знамя наше, пойду с ним впереди всех. За это меня, вероятно, снова посадят в тюрьму. Глаза матери стало горячо, и во рту неу явилась неприятная сухость. Он взял её руку, погладил. Это нужно, пойми. Я ничего не говорю, сказала она, медленно подняв голову, и когда глаза её встретились с упрямым блеском его глаз, снова согнула шею. Он выпустил её руку, вздохнул и заговорил с упрёком. Не горевать тебе, а радоваться надо бы, когда будут матери, которые на смерть пошлют своих детей с радостью. Гоп-гоп, заворчал хохол. Пас какал наш пан, подоткнув кафтан. Разве я говорю что-нибудь? повторила мать. Я тебе не мешаю. А если жалко мне тебя, это уж материнское. Он отступил от неё, и она услыхала жёсткие, острые слова. Есть любовь, которое мешает человеку жить. Вздрогнув, боясь, что он скажет ещё что-нибудь отталкивающее её сердце, она быстро заговорила: "Не надо, Паша, я понимаю, иначе тебе нельзя для товарищей". "Нет", сказал он. "Я это для себя". В дверях встал Андрей. Он был выше двери и теперь, стоя в ней как в раме, странно подогнул колени. Опираясь одним плечом о косяк, а другое, шею и голову выставив вперед. «Вы бы перестали балакать, господин!» Сказал он угрюмо, остановив на лице Павла свои выпуклые глаза. Он был похож на ящерицу в щели камня. Матери хотелось плакать. Не желая, чтобы сын видел ее слезы, она вдруг забормотала «Все». А батюшке забыла я и вышла в сени. Там, ткнувшись головой в угол, она дала простор слезам своей обиды и плакала молча, беззвучно, слобей от слёз, так как будто вместе с ними вытекала кровь из сердца её. А сквозь неплотно закрытую дверь на неё ползли глухие звуки спора. Ты что ж Любуешься собой, мучая её? спрашивал Хохол. И не имеешь права так говорить, крикнул Павел. Хорош был бы я товарищ тебе, если бы молчал, видя твои глупые козлиные прыжки. Ты зачем это сказал? Понимаешь? Нужно всегда твёрдо говорить и да, и нет. Это ей всем Не хочу ни любви, ни дружбы, которая цепляется за ноги, удерживает герой. Утри нос. Утри и пойди, скажи всё это Сашеньке. Это ей надо было сказать. Я сказал так? Врёшь. Ей ты говорил ласково. Ей говорил нежно. Я не слыхал. Я знаю. А перед матерью распустил героизм. «Пойми, козел, героизм твой стоит грош!» Ласова начала быстро стирать слезы со своих щек. Она испугалась, что хохол обидит Павла, поспешно отворила дверь и, входя в кухню, дрожащая, полная горя и страха, громко заговорила «У-у-у! Холодно! А весна?» Бесцельно перекладывая в кухне с места на место разные вещи, стараясь заглушить пониженные голоса в комнате, она продолжала громче «Смешно!» Всё переменилось. Люди стали горячее, погода холоднее. Бывало в это время тепло стоит, небо ясное, солнышко. В комнате замолчали. Она остановилась среди кухни, ожидая. "Слышал?" раздался тихий вопрос Хохла. "Это надо понять, чёрт. Тут богаче, чем у тебя. Чей купо пьёте?" Сдрагивающим голосом спросила она, и, не ожидая ответа, чтобы скрыть эту дрожь, воскликнула «Что это, как озябла я?» К ней медленно вышел Павел. Он смотрел из-под лобья с улыбкой, виновата дрожавшей на его губах. «Прости меня, мать!» Негромко сказал он. «Я еще мальчишка, дурак!» Не тронь ты меня, тоскливо крикнула она, прижимая его голову к своей груди. Не говори ничего. Господь с тобой. Твоя жизнь, твоё дело, но не задевай сердца. Разве может мать не жалеть? Не может. Всех жалко мне, вы все родные, все достойные. И кто пожалеет вас, кроме меня? Ты идёшь, за тобой другие, всё брось, и пошли, пошла. Билась в груди её большая горячая мысль. Окрылялось сердце вдохновенным чувством тоскливой страдальческой радости, но мать не находила слов. И в муке своей немоты взмахивая рукой смотрела в лицо сына глазами, горевшими яркой и острой болью. «Ладно, мама, прости, вижу я», — бормотала она, пуская голову, и с улыбкой, мельком взглянув на нее, прибавил, отвернувшись, смущенный, но обрадованный. «Этого я не забуду, честное слово». Она отстранила его от себя и, заглядывая в комнату, сказала Андрею просительно ласково. «Андрюша, вы не кричите на него». «Вы, конечно, старше!» Стоя спиной к ней и не двигаясь, Хохол странно и смешно зарычал. «О-о-о! Буду орать на него! Да еще и бить буду!» Она медленно шла к нему, протягивая руку и говорила «Милый вы мой человек!» Хохол обернулся, наклонив голову точно бык И стиснув за спиной руки Прошел мимо нее в кухню Оттуда раздался его голос Сумрачно насмешливый Уйди, Павел Чтоб я тебе голову не откусил Это я шучу, ненько Вы не верьте Вот я поставлю самовар, да Угли же у нас сырые Ко всем чертям их Он замолчал Когда мать вышла в кухню Он сидел на полу, раздувая самовар, не глядя на неё, а Хол начал снова: Вы не бойтесь. Я его не трону. Я мягкий, как пареная репа. И я Эй, ты, героизм, не слушай. Я его люблю, но я жилетку его не люблю. Он, видите, надел новую жилетку, и она ему очень нравится. Вот тот ходит, выпуче живот и всех толкает. А посмотрите, какая у меня жилетка! Она хорошая, верно? Но зачем толкаться? И без того тесно. Павел, усмехнувшись, спросил: "Долго будешь ворчать? Дал мне одну трёпку, довольно бы". Сидя на полу, Ахол вытянул ноги по обе стороны самовара. Смотрел на него. Мать стояла у двери, ласково и грустно остановив глаза на круглом затылке Андрея и длинной согнутой шее его. Он откинул корпус назад, упёрся руками в пол, взглянул на мать и сына немного покрасневшими глазами и мигая, негромко сказал: "Хорошие вы человеки, да". Павел наклонился, схватил его руку. "Не дёргай. Глухо сказал хахол: "Так ты меня уронишь?" "Что, стесняетесь?" грустно сказала мать. "Поцеловались бы. Обнялись бы крепко-крепко." "Хочешь?" спросил Павел. "Можно?" ответил хахол, подымаясь. Крепко обнявшись, они на секунду замерли. Два тела, одна душа, горячо горевшая чувством дружбы. По лицу матери текли слёзы уже лёгкие. "Отирая их, она смущённо сказала: "Любит баба плакать, с горя плачет, с радости плачет". Хохола толкнул Павла мягким движением. И тоже вытирая глаза пальцами, заговорил: Будет порезвились телята по-жареное. Ну и чёрта вы же угли, раздувал, раздувал, засарил себе глаза. Павел опустив голову, сел, какну и тихо сказал: Таких слёз не стыдно. Мать подошла к нему, села рядом. Её сердце тепло и мягко оделось бодрым чувством. Было грустно ей, но приятно и спокойно. — Я соберу посуду. — Вы себе сидите, Ненько, — сказал Хохол, уходя в комнату. — Отдыхайте. Натолкали вам грудь. И в комнате раздался его певучий голос. — Славно почувствовали мы жизнь сейчас. Настоящую человеческую жизнь. — Да. — Да. сказал Павел, взглянув на мать. Всё другое стало, отозвалась она. Горе другое, радость другая. Так и должно быть, говорил хохол. Потому что растёт новое сердце, Ненько моя милая, новое сердце в жизни растёт. Идёт человек, освещает жизнь огнём разума и кричит зовёт: "Эй вы, люди всех стран, соединяйтесь в одну семью!" И по зову его все сердца здоровые своими кусками складываются в огромное сердце, сильное, звучное, как серебряный колокол. Мать плотно сжимала губы, чтобы они не дрожали, и крепко закрыла глаза, чтобы не плакали они. Павел поднял руку, хотел что-то сказать, но мать взяла его за другую руку и потянув его вниз прошептала: "Не мешай ему". "Знаете?" сказал Хохолл, стоя в двери. "Много горя впереди у людей. Много ещё крови выжмуто из них. Но всё это, всё горе и кровь моя". Малая цена за то, что уже есть в груди у меня, в мозгу моём. Я уже богат, как звезда лучами. Я всё снесу, всё вытерплю, потому что есть во мне радость, которой никто ничто никогда не убьёт. В этой радости сила. Пили чай, сидели за столом до полуночи. ведя задушевную беседу о жизни, о людях, о будущем. И когда мысль была ясна ей, мать вздохнув брала из прошлого своего что-нибудь, всегда тяжелое и грубое, и этим камнем из своего сердца подкрепляла мысль. В теплом потоке беседы страх ее растаял. Теперь она чувствовала себя так, как в тот день, когда отец ее сурово сказал ей, Нечего рожу кривить. Нашёлся дурак, берёт тебя замуж, иди. Все девки замуж выходят, все бабы детей родят, всем родителям дети горя. Ты что? Не человек? После этих слов она увидела перед собой неизбежную тропу. которая безответно тянулась вокруг пустого тёмного места и неизбежность идти этой тропой наполнила её грудь слепым покоем так и теперь но чувствуя приход нового горя она внутри себя говорила кому-то натя возьмите Это облегчало тихую боль ее сердца, которая, вздрагивая, пела в груди ее, как тугая струна. И в глубине ее души, взволнованной печалью ожидания, не сильно, но не угасая, теплилась надежда, что всего у нее не возьмут, не вырвут. «Что-то останется». 24. Рано утром, едва только Павел и Андрей ушли, в окно тревожно постучала Корсунова и торопливо крикнула: "Исая убили! Идём смотреть". Мать вздрогнула. В уме её искрой мелькнуло имя убийцы. "Кто?" коротко спросила она, накидывая на плечи шаль. «Он не сидит там над Исаем-то. Кокнул, да и ушел», — ответила Мария. На улице она сказала, «Теперь опять начнут рыться, виноватого искать. Хорошо, что твои ночью дома были. Я этому свидетельница. После полночи мимо шла в окно к вам заглянула, а все вы за столом сидели». «Что ты, Мария?» Разве на них можно подумать? испуганно воскликнула мать. А кто его убил? Уж наверно ваши, убеждённо сказала Корсунова. Известно всем, что вы слеживали за них. Мать остановилась, задыхаясь, приложила руку к груди. Да ты что? Ты не бойся! По делом вору и мука! Идём скорее, а то увезут его. Мать пошатавала тяжёлые мысли о Весовщикове. Вот дошёл. Ту подумала она. Недалеко от стен фабрики, на месте недавно сгоревшего дома, растаптывая ногами угли и вздымая пепел, стояла толпа народа и гудела точно рой шмелей. Было много женщин, ещё больше детей, лавочники, половицы из трактира, полицейские и жандарм Петлин, высокий старик с пушистой серебряной бородой, с медалями на груди. Исай полулежал на земле, прислоняв спиной к обгорелым брёвнам и свесив обнажённую голову на правое плечо. Правая рука была засунута в карман брюк. А пальцы милевые он вцепился в рыхлую землю. Мать изгрянула в лицо ему. Один глаз Исая тускло смотрел в шапку, лежавшую между устало раскинутых ног. Рот был изумлённо полуоткрыт. Его рыжая бородка торчала в бок. Куда это тело с острой головой и костлявым лицом в веснушках Стало еще меньше, сжатое смертью. Мать перекрестилась, вздохнув. Живой он был противен ей. Теперь будил тихую жалость. «Крови нет», — заметил кто-то в полголоса. «Видно, кулаком стукнули». Злой голос громко произнес «Автар». заткнул ей рот я бедняку. Жандарм стряпнулся и раздвигая руками женщин, угрожающе спросил: "Это кто рассождает, а?" Люди рассыпались под его толчками. Некоторые быстро побежали прочь. Кто-то засмеялся злорадным смехом. Мать пошла домой. Никто не жалеет. думала она. А перед ней стояла точно тень широкая о фигура Николая. Его узкие глаза смотрели холодно, жёстко, и правая рука качалась, точно он ушиб её. Когда сыны Андрей пришли обедать, она прежде всего спросила их: "Ну что? Никого не арестовали за Исая?" «Не слышно!» — отозвался Хохол. Она видела, что они оба подавлены. «О Николае ничего не говорят?» — тихо осведомилась мать. Строгие глаза сына остановились на ее лице, и он внятно сказал. «Не говорят и едва ли думают. Его нет». Он вчера в полдень уехал на реку и ещё не вернулся. Я спрашивал о нём. "Ну, слава богу", облегчённо вздохнув, сказала мать. "Слава богу". Окол взглянул на неё и опустил голову. "Лежит он", задумчиво рассказывала мать. И точно удивляется такое у него лицо. И никто его не жалеет. Никто добрым словом не прикрыл его. Маленький такой, невидный, точно обломок, отломился от чего-то, упал и лежит. За обедом Павел вдруг бросил ложку и воскликнул: "Этого я не понимаю". "Чего?" спросил Хохол. Убить животное только потому, что надо есть, и это уже скверно. Убить зверя-охотника это понятно. Я сам мог бы убить человека, который стал зверем для людей. Но убить такого жалкого, как могла размахнуться рука? Ахол пожал плечами, потом сказал: Он был вреден не меньше зверя. «Гомар выпьет немножко нашей крови. Мы бьем», — добавил Хохол. «Ну да, я не про то. Я говорю, противно. Что поделаешь?» — отозвался Андрей, снова пожимая плечами. «Ты мог бы убить такого?» — задумчиво спросил Павел после долгого молчания. Хохол посмотрел на него своими круглыми глазами. Мельком взглянул на мать и с грустью, но твёрдо ответил: За товарищей, за дело я всё могу. И убью хоть сына. О, Андрюша! тихо воскликнула мать. Он улыбнулся ей и сказал: "Нельзя иначе. Такая жизнь". Да, медленно протянул Павел такая жизнь. Внезапно возбуждённый, повинуясь какому-то толчку изнутри, Андрей встал, взмахнул руками и заговорил: Что вы сделаете? Приходится ненавидеть человека, чтобы скорее наступало время, когда можно будет только любоваться людьми. Нужно уничтожать того, кто мешает ходу жизни. Кто продает людей за деньги, чтобы купить на них покой или почет себе? Если на пути честных стоит Иуда, ждет их предать, я буду сам Иуда, когда не уничтожу его. Я не имею права? А они, хозяева наши, они имеют право держать солдат и палачей? Публичные дома и тюрьмы? Каторгу? И всё это поганое, что охраняет их покой, их уют. Порой мне приходится брать в руки их палку. Что ж делать? Я возьму. Не откажусь. Они нас убивают десятками и сотнями. Это даёт мне право поднять руку и опустить её на одну из вражьих голов, на врага, который ближе других подошёл ко мне и вреднее других для дела моей жизни. Такая жизнь. Против нее я и иду, ее я и не хочу. Я знаю, их кровью ничего не создается, она неплодотворна. Хорошо растет, правда, когда наша кровь кропит землю частым дождем, а их, гнилая, пропадает без следа. Я это знаю, но я приму грех на себя, убью. Если увижу, надо. Я ведь только за себя говорю. Мой грех со мною умрёт, он не ляжет пятном на будущее, никого не заморает он, кроме меня, никого. Он ходил по комнате, взмахивая рукой перед своим лицом и как бы рубил что-то в воздухе, отсекал от самого себя. Мать смотрела на него с грустью и тревогой, чувствуя, что в нём надломилось что-то больно ему тёмные опасные мысли об убийстве оставили её если убил невесопчяков никто из товарищей павла не мог сделать этого думала она павло опустив голову слушал хахла а тот настойчиво и сильно говорил по дороге вперёд И против самого себя идти приходится. Надо уметь всё отдать, всё сердце, жизнь отдать. Умереть за дело это просто. Отдай больше. И то, что тебе дороже твоей жизни, отдай. Тогда сильно взрастёт и самое дорогое твоё правда твоя. Он остановился среди комнаты, побледневший Полузакрыв глаза, торжественно обещая, проговорил, подняв руку: "Я знаю, будет время, когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет как звезда пред другим. Будут ходить по земле люди вольные, великие, свободой своей все, пойдут с открытыми сердцами, сердце каждого чисто будет от зависти и беззлобны будут все. Тогда и жизнь будет о служении человеку". А образ его вознесётся высоко. Для свободных все высоты достигаемы. Тогда будут жить в правде и свободе для красоты, и лучшими будут считаться те, которые шире обнимут сердцем мир, которые глубже полюбят его, лучшими будут свободнейшие в них наибольшие красоты. Велики будут люди этой жизни. Он замолчал, выпрямился, сказал гулко, сею грудью: "Так ради этой жизни я на всё пойду". Его лицо вздрогнуло, из глаз текли слёзы одна за другой, крупные и тяжёлые. Павел поднял голову и смотрел на него бледный, широко раскрыв глаза. Мать привстала со стула, чувствуя как растёт, надвигается на неё тёмная тревога.